Глава 19. Насколько мне не изменяет память, ожидание в Канаде от игр было эйфорическим. Аркадий Чернышов, встречавшийся там с местными функционерами, рассказывал советской прессе. Главный тренер сборной Гарри Синда обещал ему, что Канада выиграет все восемь матчей с крупным счетом. То есть, как я и говорил, сборную СССР пригласили для того, чтобы профессионалы показали коммунякам, как кататься по льду. Чтобы красная машина еще больше покраснела от злости и стыда. Растоптать и закатать в лед – вот главная цель приглашения канадцев. Известна история журналистом декомбидоузом который считал точно так же, как и Гарри Синден. Он прилюдно поклялся в том, что если СССР выиграет хотя бы одну игру, то он порвет газету в клочья и съест свою статью. К слову сказать, после первой игры на следующий день этот самый журналист прибыл в гостиницу и попросил наших ребят выйти на улицу. Там он сделал точно так, как и обещал. Порвал газету, покрошил ее в борщ и съел. Конечно, это скорее был жест пиара, мол, вот, посмотрите, какая честная пресса за океаном. Сказал, что съест и сдержал свое слово. Мы же ерзали на стульях в ожидании первого свистка и первого вбрасывания. Мало кто из курсантов верил в победу нашей команды. Со стороны я слышал приглушенные голоса. Ох, и наваляют нашим. А может, все обойдется? Может, на ничью вытянут? Да на какую ничью? Ты смотри на этих дуболомов. Их на завод надо, шпалы таскать или на вагоны кинуть, на погрузку. Я слышал это краем уха, а сам, сам я напрягся. Мне показалось, что возле официальных лиц, которые вышли на ковровую дорожку, стоял знакомый человек в красной куртке работника стадиона. Возможно, это качество изображения сыграло злую шутку, и черты лица исказились, но... Почему-то я был больше, чем уверен, что перед камерой мелькнул тот самый человек, который ехал вместе с нами в поезде. Тот самый Орлов Козлов. Он спокойно стоял возле людей из представительства и в ус не дул, а я... Я смотрел на экран. «Возможно, этого работника еще раз покажут поближе, тогда будет шанс рассмотреть его лучше». Команды обменялись вымпелами, рукопожатиями, было разыграно первое вбрасывание, и Фил Эспозито выиграл его у капитана команды СССР Бориса Михайлова. Для суеверных канадцев это было делом престижа. Для наших это было всего лишь символическое вбрасывание. «Вот, выиграли вбрасывание, точно наваляют», — вздохнул Леха. «Не мешай смотреть, а то еще один наряд получишь», — не поворачивая головы сказал капитан. Началась встреча, и все подались вперед, Курсанты начали следить за движениями шайбы, еле-еле видимой на белой глазе льда. «Хоккей — весьма быстрая игра, перемещения стремительные, скорости высокие, и не успело пройти первые минуты игры, как канадцы вскинули руки в победном жесте», — прозвучала сирена. «Это тот самый Спазита!» — проворчал Лёха, — «который выиграл вбрасывание!» «Вот и не верь после этого в приметы!» — вздохнул Серёга. Мишка молчал. Я видел, как сжались его зубы, желваки выступили на щеках. На ну что, размочили?» — злоб бросил капитан Драчук. «Вот надо же было ради этого тащить телевизор! Епифанов, наряд вне очереди!» «Есть наряд вне очереди!» — бодро отозвался я. «И даже не спрашиваю, за что, но если наши выиграют, то будет увольнение!» «У-у-у!» раздалось в рядах курсантов. «А если проиграют, то 10 нарядов!» — стукнул колком по колену Драчук. «Согласен!» Как же мне не согласиться? Ведь я-то знаю, как закончится игра. Вот только показывать этого нельзя. Нужно держать тайну до упора и выглядеть таким же, как и остальные курсанты. А если еще учесть, что через 4 минуты в наши ворота залетит еще одна шайба? «Согласен, товарищ капитан», — бодро откликнулся я. «Я верю в наших ребят. Верю, что смогут выиграть. Согласен хоть на 100 нарядов». «Хоть на 100 нарядов? Да ты азартный курсант, Епифанов. Я согласен. И ты против 100 нарядов готов поставить одно увольнение?» «Наши справятся, товарищ капитан, в своих всегда нужно верить, до конца», — проговорил я. Капитан смерил меня насмешливым взглядом и кивнул. «А вот по рукам, товарищ курсант, и пусть это будет уроком всем тем, кто вздумает спорить с вышестоящим руководством». Последнее слово он произнес, глядя на Леху. «А я чего? Я ничего!» — тут же вскинулся тот. «Епифанов вон чего, ему ничего, а я чего тогда?» Драчук только покачал головой. Остальные курсанты с некоторым уважением посмотрели на меня, Так, поставить наряды против увольнений вряд ли кто из них смог бы решиться. Спустя некоторое время канадцы снова вскинули руки в победном жесте. Лица курсантов посмурнели, на меня смотрели с сочувствием. Ну да, два очка отыграть у канадцев не представлялось возможным. Но-но, 100 нарядов не за горами, хмыкнул Драчук. Я тактично промолчал. Мне было некогда. Я всматривался в экран там еще раз мелькнуло лицо Орлова-Козлова. И на этот раз я был более чем уверен, что это именно он. Да-да, тот самый пассажир поезда, который рисовал самолет на газете «Советская культура». «Да куда же смотрит судья?» — невольно подпрыгнул Леха, когда игрок канадской команды обхватил Харламова со спины и таким приемом остановил легенду под номером 17. «Это же удаление! Какого х...» «Что?» — обернулся к нему Драчук. «Прошу прощения, товарищ капитан!» Тут же прикусил язык Леха. «Эмоции!» «Свои эмоции нужно сдерживать!» Сурово сказал капитан и тут же выругался, глядя на экран. «Да эти судьи вообще о них не видят! Наших бьют, а им хоть быхны. Канадцы и в самом деле играли грубо. Даже для такой динамичной силовой игры они чуть или не открыто нарушали правила. Оно и понятно. Канадцы привыкли давать шоу и в случае чего скидывать перчатки, чтобы от души насовать противнику в хлебало. Но наши старательно уходили от их атак, хотя порой не выдерживали и давали отпор. «Да ты разой глаза, мудила полосатый!» Снова не выдержал капитан, когда на пятачке у канадских ворот один из хоккеистов ударил нашего двумя руками. «Тут же полное удаление! Тут! Гол!» Взревели сидящие на стульях курсанты и повскакивали с мест. Первый гол, который красиво положил Зимин в ворота канадцев, не оставил никого равнодушным. По местам, курсанты! На место! командовал капитан, заставляя всех усесться на стулья. Другим же не видно! Наверное, случайно залетело проговорил Леха так, чтобы драчук, не дай бог, не услышал. Вот сейчас отменят и снова накидают. Я только улыбнулся. Глядя на второй голый и на эмоции ребят, у меня в груди возникло теплое чувство. Такое возникает у родителей, которые радуются успехом ребенка. Вот он пошел, вот сказал первое слово, вот принес первую пятерку из школы как все-таки классно быть среди толпы, которая болеет за свою страну. Не громить витрины, не переворачивать машины, выказывая собственную дурость и безнаказанность, а переживать, выплескивать эмоции, тем самым подбадривая команду и придавая ей сил. Капитан уже не так насмешливо поглядывал на меня. После того, как завершился первый тайм, он даже покачал головой. «Вот уж не ожидал такого! Вообще не ожидал!» Мне хотелось сказать, то ли еще будет, товарищ капитан, но я сдержался. Когда Валерий Харламов во втором тайме забросил еще две шайбы, то казалось, что орало все здание. Каждый кирпич вопил от радости. «Да что там кирпич?» – вся страна кричала от восторга. Курсанты прыгали на месте, вскидывали руки, точно так же, как это делали канадцы во время голов. Я тоже радовался вместе со всеми, но внутри все-таки грыз нервы подозрительный червячок. Орлов-Козлов не выходил из головы. Его больше не показывали, но у меня была точная уверенность, что это был именно он. А если вспомнить о том лейтенанте, который на газоне штурмовал полугорящее торфяное поле, то становится ясно, что дело тут темное. «Все, выиграл ты свое увольнение!» — хлопнул меня радостно улыбающийся капитан, когда на табло светился счет 7-3. «Молодец, что верил в наших до последнего! Благодарю за такую веру, боец! Служу Советскому Союзу!» — радостно гаркнул я в ответ. Кто знает, что такое строевая подготовка, тот не будет утверждать, что многочасовая муштра со временем вытравливается обыденной жизнью. Даже по истечении десятков лет бывшие военнослужащие могут с легкостью повторить строевые приемы и порядок их выполнения. Когда наш преподаватель по строевой подготовке майор Фатеев говорил нам, курсантам военного училища, что половина наших потерь в Афганистане от недостатка строевой подготовки, мы над ним смеялись, правда не очень весело, потому что дрючил нас он по полной программе». От души наказывал за каждое расхождение с его приказами. Позже, ознакомившись с рядом работ по психологии, некоторыми исследованиями и проанализировав ряд эпизодов собственной жизни, я понял, что майор Фатеев был во многом прав. И теперь, когда Леха в очередной раз вечером заныл, что на его ногах мозоли размером с кулак, я только хмыкнул. «Терпи, боец! Тяжело в учении, легко в бою!» «Да с хрена ли легко! После такого учения и в бой с радостью побежишь!» «Ну и дурак ты, Леха!» — покачал я головой. «Чего это я, дурак? Вот скажи, что хорошего в этой стройвой подготовке?» «Что мы ходим маршем, поворачиваемся и чеканим шаг?» «Да это любой медведь в цирке может сделать, он еще и на велосипеде потом прокатится, но медведь же не пойдет воевать. А мы чего тогда должны?» Мы сидели вечером в казарме и пришивали подворотнички. Что, как не эта процедура, располагала к душевному разговору и обмену мнениями. «Да будет тебе известно, мой вечно жалующийся друг», — голосом Хаджина Средина проговорил я, что строевая подготовка сплачивает коллектив, повышает слаженность взаимодействия, управляемость и делает много еще чего полезного. «Ой, вот только не надо дуть в уши казенными фразами», — фыркнул в ответ Леха. «Как она мне поможет в бою?» Мишка и Серега придвинулись ближе. Им тоже стало интересно, что я смогу сказать в ответ. После просмотра хоккейного матча с канадцами они стали смотреть на меня немного по-другому. С большим уважением, что ли. Ну, начнем издалека. Проблема в том, что в стрессовой ситуации у человека, особенно неподготовленного, медленно, но верно отключается функция центральной нервной системы, отвечающая за рациональное мышление, а следовательно, за рациональные действия. И что? Это что человек в стрессовой ситуации начинает походить на животное, а группа людей вообще похожа на стадо. Это естественные биологические реакции. При сильном встрече человек или толпа стремится впасть в панику или в ступор. Во времена первого периода Великой Отечественной у многих солдат была боязнь, и люди вылезали из окопов под пули, хотя в окопе было больше шансов уцелеть, когда танк проезжал над головой. «Ну да, это правильно. Я бы тоже обделался, если бы над моей башкой такая дура прокатилась». Вот, это все потому, что ты осознаешь опасность своим животным существом, а когда это существо подменяется вполне осознанными действиями, многократно повторенными и въевшимися в плоть и кровь, тогда ты не полезешь под пули, а дождешься проезда танка и метнешь вслед связку гранат. Ну и как? Как выполнение команд: становись, равняйся, смирно, вольно, заправиться, отставить! Как все это поможет мне против танка? не выдержал Леха. Я смирно встану перед танком и отдам честь. Мишка и Серега улыбнулись. «Явно представили Леху в окопе по поясу, дающим честь приближающемуся танку. Да, картинка, наверное, та еще». «А вот тут как раз начинается волшебство», — хмыкнул я в ответ. «Если мы будем заниматься по полтора часа в любую погоду, несмотря на мороз, жару, дождь, то произойдет следующее. Мозги станут отключаться, и ты немного поплывешь». Команда командира начнешь выполнять на автомате без раздумий. Если командир ты сам, то научишься командовать, выполняя при помощи людей те действия, которые считаешь нужными под нагрузкой. Придет уверенность, что твои команды должны быть исполнены в любой обстановке, то есть происходит прекрасная имитация стрессовой ситуации, и так проявляется правильная манера поведения в ней. Леха на минуту задумался. Во время этой минуты я успел подшить подворотничок и подошел к столу с утюгом, еще 10 надо было прогладить а потом убрать в тумбочку до лучших времен. Последний отпор этой требовал стирки, так что с ним можно было и повременить. «Но если постоянно находиться в стрессе, то так и с ума можно спрыгнуть», — хмыкнул Леха. «Неужели нет других методов научиться вести себя правильно в трудную минуту?» Лех, способы есть, но строевая подготовка, как мне кажется, остается одним из наиболее доступных и эффективных методов. А залогом выполнения задачи с минимальными издержками в стрессовой ситуации, то есть под давлением извне, служит именно подчинение действий единой воли командира». «Командир сказал, лечь, значит, надо лечь. Если командир плохой, то кердык, но разборки с ним лучше оставить на потом, если потом настанет». «А если потом не настанет?» – тихо спросил Мишка. «А вот это проблемы нашей профессии», — пожал я плечами. «Но мы должны приложить все усилия, чтобы этих проблем было как можно меньше. Поэтому и занимаемся строевой подготовкой, а некоторые рыжие уникумы только и делают, что стонут и жалуются». «Сам ты уником, фыркнул Лёха. «Уж поделиться наболевшим нельзя!» «Лёх!» — позвал его Мишка. «Ты же сам недавно обещал стойко переносить все тяготы и лишения солдатской службы. Так чего же ты ноешь?» «Да я!» — начал было Лёха, потом наткнулся на наши улыбки и понял, что над ним уже открыто потешаются. «Да пошли бы вы на кухню картошку чистить!» «Вот и весь сказ», — подвил я черту под нашей беседой. «Если нет аргументов, то друзьям дарятся посылки». «Всё про тебя мамке скажу», — пригрозил пальцем Мишка. «Она тебя заставит рот с мылом вымыть». Лёха только хмыкнул в ответ. «В это время к нам подбежал Дневальный». Он крикнул. «Ребята, в Германии террористы заложников захватили!» Началось. Мы, конечно же, все побросали и помчались к телевизору, по которому в это время шло мелькание кадров с Олимпиады. Диктор вещал, что сегодня ночью 8 террористов проникли на территорию Олимпийской деревни и захватили 11 заложников. В это время ведется операция по освобождению. Люди на экране суетились, беспорядочно бегали, то и дело снимали этаж, где притаились палестинские террористы. Самой большой глупостью журналистов было снимать полицейских на крышах, ведь в это время террористы тоже смотрели телевизор в номере захваченных израильтян и видели все происходящее снаружи. Но на что не пойдешь ради рейтингов. Я уже знал, чем все закончится, поэтому смотрел с болью в сердце. Конечно, с моей стороны было бы нужно послать телеграмму о готовящемся теракте. Может быть, как-нибудь предотвратить его, но... Как его можно было предотвратить, если информацию о подготовке теракта организаторы получили за три недели до Олимпиады, но послали ее ко всем чертям? Ведь у них были счастливые игры, ведь у них были игры без политики. Эх, как же они ошибались. Точно так же ошибались, как канадские ватерполисты, которые помогли террористам, одетым в спортивные костюмы, перемахнуть через двухметровый забор. Ошиблись, приняв их за обычных спортсменов. Даже туго набитые сумки с оружием никого не заставили насторожиться. Многие спортсмены позже рассказывали, что обычным входом в деревню пользовались редко. Перемахнуть через невысокое ограждение в нужном месте было гораздо проще. Уже позже, когда обострилась ситуация в России, я сравнивал те игры и наши. Сравнивал до тех пор, пока не посетил во время очередного отпуска олимпийскую деревню в Адлере. Пусть до сочинских игр все соцсети пестрели мемами о том, что наши игры обделываются по полной, и про два туалета в одной кабинке, и дома из блоков, скрепленных таджикскими соплями. Но это все была информационная война, в которой была строго определенная цель – очернить Россию как можно больше. Информационной войне сопутствовали и готовящиеся реальные атаки на сочинские объекты. Во время подготовки Олимпиады в Сочи Бжани, как представитель абхазских спецслужб, входил в штаб по обеспечению безопасности и подготовке Олимпийских игр. По итогам этой работы Россия наградила его Орденом Дружбы. По словам Бжани, спецслужбы России и Абхазии предотвратили два теракта, которые должны были произойти в Сочи. Готовили серьезно, планировали из одного центра, но две разные группировки, которые даже не знали друг о друге. Первый теракт должен был состояться около администрации города примерно за полгода или год до Олимпиады. Второй должен был произойти 8 февраля в медиа-центре Олимпиады. Наши друзья по всему миру ждали, когда это произойдет. После чего СМИ многих государств это поддержали бы и сказали, «Мы не можем направить туда наших спортсменов, потому что российское государство не в состоянии обеспечить безопасность не только наших спортсменов на территории проведения Олимпийских игр, а и своих граждан тоже». Однако в плане безопасности во время проведения Олимпийских игр не было места на земле более безопасного, чем «Олимпийская деревня». Камерами просматривался каждый сантиметр пространства. Тысячи переодетых сотрудников ежедневно курсировали по улицам, готовые предотвратить любую провокацию. Для мирного народа на Сочинской Олимпиаде самым значимым событием было не раскрытие кольца лесотворяющего Америку, а вот для спецслужб это была самая тяжелая и трудная пора. Немало орденов и медалей потом украсило кителя сотрудников. И вот такой тупой по своей простоте и жестокой по своей кровавости операции в России не допустили. «Что же будет?» – спросил Лёха. «Что там будет?» Я бы мог сказать, что все заложники будут убиты, как и большая часть террористов, но я же не дурак становиться Вангой и выдавать, что я попал из другого времени. Вместо этого произнес: «Видишь, как у них растеряна полиция. А вот если бы занимались строевой подготовкой, то такого бы не случилось. Они бы четко знали, что нужно делать». «Да задолбал ты со своей строевкой! – буркнул Лёха. «Там людей убивают, а ты нотации читаешь». «Не читаю, Леха, а говорю, как есть», — со вздохом ответил я. «Там полиция вообще показала себя с самой хреновой стороны». «Слышь, Сень, а это не тот Летеха, за которым мы гнались?» — неожиданно дернул меня за рукав Мишка, показывая на экран. «Там с журналистским пропуском на груди, и в самом деле был тот самый мужчина, который уже не раз у меня встречался. Он брал интервью какой-то женщины, попал в кадр ненадолго, но...» «Это точно был он. Черт побери». Как-то часто в последнее время начали встречаться эти двое.